Самое старое дерево. Это ложная а к а ц и я которая называется робиния по имени ботаника XVII века Жана Робена, который привез дерево из Америки во Францию и собственноручно посадил его в 1601 году. Оно было современником Людовика XIV, свидетелем всех французских революций и полутора десятков войн. Оно исправно одевается листвой каждую весну, но вокруг его ствола уже давно возведена бетонная подпорка. Между страниц моего франко-русского словаря хранится один его листочек. Кстати, с площади, на которой дерево стоит, открывается замечательный вид на Нотр-Дам. Пятый округ, сквер Рене в и в и а н и на набережной м о н т е б е л л о